Глава 18 Не успела пройти к себе, как меня настигла новость о болезни Теблоса. Девчонки на крыльце общежития сплетничали. «Представляешь, он несколько дней у целителя отлёживается», — говорят последствия отражённого приворота. Гномка слушала их, устроившись у окна, и была так увлечена своим делом, что даже не сказала мне какую-нибудь приветственную гадость. Скандал получился шикарный. Отец Тиффи был в такой ярости, что теперь она маскирует ссадину на щеке. А я думала, он всё ей спустит. А я слышала, что он хочет выдать её замуж, причём не за Теблоса. Ой, бедняжка. Пока растолкала участниц и просочилась в общежитие, наслушалась того, чего знать как бы и не хотела. Приворот не удался. Значит, магия платья сработала? Тогда почему бы его декан у целителей Стоп, меня это не касается. Я не хочу ничего знать. Точка. Но разве могло столь благоразумное решение воплотиться в реальность? Подоконник был завален шоколадками с орехами, конфетами с орехами и, собственно, орехами в шоколаде. И просто так. Всё было красиво упаковано, перевязано ленточками и сопровождено записками. А также не лучшим предчувствием с моей стороны. «Пожалуйста, пусть это всё от Сандера», — пролепетала я, пятясь. А вот и нет, — возник рядом улыбающийся ленты. Так я и знала. «Чтоб этого Теблоса! Он даже приворот схватить нормально не может». буркнула и бросила сумку на пол. Вжух! Сумка расстегнулась, и вещи стройно улетели в шкаф. «Чувствую себя дома». «Угадала», — подтвердил Лента. С тоской обозрев подношения, я решила раздать их девчонкам. Ведьмы любят сладенькое, и поскольку расход магии у нас большой, их фигурам оно точно не грозит. «Он хочет, чтобы ты заглянула к нему в целительское крыло», — сообщил Лента. И в ответ на мой удивлённый взгляд добавил. «Да, я читал твои личные записки. Видишь, я очень плохой». Укорять призрака не стало что, подозревают только бы потешило его самолюбие. Только фыркнула. «Да, пожалуйста, пусть хоть обчитается. Ничего действительно личного для меня там нет». Однако перед выходом методично сожгла все записки. Нужное заклинание теперь требовало всего одного щелчка пальцами. «Навещу его?» «Пожалуй», — сказала зачем-то. «Да неужели?» — оскорбился призрак. У меня есть вопросы насчёт нашего общего прошлого. Понятия не имею, зачем взялась отчитываться. Надеюсь, Теблос сможет на них ответить. Заодно попрошу, чтобы больше не доставал меня. В очередной раз. Надеюсь, Лента не проболтается Сандеру. Не знаю, как он отреагирует, но лично мне было бы неприятно, если бы он общался, скажем, с Рахеллой. Об этом размышляла, пока шла к целительскому крылу. Теблос занимал ту же палату, в которой несколько месяцев назад отлёживала Стифи. Забавное совпадение. И вроде всё осталось тем же, но при новом постояльце палата выглядела на порядок строже и холоднее. Всё же нельзя отрицать влияние людей на окружающее пространство. Дверь была приоткрыта, но я всё равно сначала тихонько поскреблась. «Аня, маг даже привстал. Я знал, что ты придёшь». «Боюсь, причины не совсем те, что вам бы хотелось». Вошла, плотно закрывать дверь не стала. Вот как. Радости слегка поубавилась По собственному опыту знаю, как скучно здесь валяться. Но это не повод забрасывать меня подарками. Я строго скрестила руки на груди. Губы мага дрогнули в улыбке. Спасением от приворота я обязан тебе. Я чувствую это. Воспринимай мои знаки внимания как обычную благодарность. Выкрутился Теблос, устраиваясь поудобнее. К тому же я знаю, как ты любишь орехи. Вместо ответа у меня вырвался смешок. «Что?» — не понял собеседник. «Не люблю. Вообще их стараюсь не есть». Сказала чистую правду. В детстве объелась, и теперь мне становится от них плохо. Теперь усмехался уже он. Всё пошло не так. Вздохнул с сожалением. Тут он, конечно, имел в виду не орехи, а себя. Увы, я развела руками. Пожалуйста, не делайте больше так. У меня есть парень, и я не хочу внимания кого-то другого. Мне бы на его месте было неприятно. Задумчивый взгляд, который я несколько мгновений ощущала на себе, вызывал опасения. Угораздило же вляпаться в чокнутого мага. однако когда он заговорил слова звучали здраво хорошо я обещаю чересчур здраво правда не поверила я слово мага больше не побеспоою тебя подтвердил тебло я долго цеплялся за прошлое но должен признать что тоже не ощущаю тебя своей я выдохнула так громко что кажется он услышал и чуть не забыла об истинной цели своего прихода уже на пороге остановилась а скажите а Чем закончился наш прошлый раз? Показалось ли, Теблос слегка поменялся в лице? От удивления, наверное. «М -м -м, в смысле? Недоумённо спросил он. Предыдущее воплощение, пояснила терпеливо, всё ещё надеясь выудить здесь немного дельной информации. Валента убили и лишили возможности переродиться. один умерла, вложив все силы в какое-то заклинание. А вы с женой? Если кто и мог знать, то он. Он же прожил те события. При условии, что он хоть что-нибудь помнит. Да, Теблос потёр поросший щетинный подбородок. Твоя... Ну, то есть её мать была отличной ведьмой. А Лента — порядочным мерзавцем. Не только в том, что касалось моей жены. После его ритуалов осталось много очагов призыва. Своего рода провалов в тёмные миры. Тёща погибла, пытаясь уничтожить один такой. Прекрасная была женщина. Одна из немногих, кого я действительно уважал. Вот Лента. Грусть навалилась, защипала глаза. а вы «Жили, — пожал плечами маг, — любили друг друга. Растили детей и потом внуков. Даже одного правнука дождались, представляешь. И сам усмехнулся своим словам. Говорю так, будто мне стукнуло 300 лет. Вежливо улыбнувшись шутке, я поблагодарила его за откровенность и покинула палату. Версии Теблоса и «Ведьм» с форума разнились. С другой стороны, он тогда жил, а они знают историю с чьих-то слов, а то и фантазий. Только ведьма могла сомневаться, кому тут верить. На свою беду. Именно ведьмой я и была. Вечером мне немного влетело от Сандера, который даже не ревновал, а считал, что Теблос может быть для меня опасен. И как узнал, спрашивается. Лента клялся, что не полслова. Я же была настроена оптимистично. Если слово «мага» что-то значит, дальше всё должно пойти хорошо. «Теблос и честное слово?» — скривился Лента, когда я ему рассказала. «Ну-ну». «А в чём проблема?» Боевой декан производил впечатление человека прямого. Такую и репутацию имел. В позапрошлом воплощении мы были почти братьями. Он обещал поддерживать меня, чтобы бы ни было, а сам привёл в лапы друзей, которые меня и убили. Ещё одно перерождение назад. «Разве ты не был злодеем, которого полагалось остановить?» — деликатно напомнила я. Сижу под пледом и спорю с, возможно, призраком величайшего тёмного мага всех времён. Очень по-ведьмински, не хватает только какао. Стоило подумать, на столике рядом материализовалась кружка. Вот теперь идеально. И что? Приподнял Бравилента. Это значит, что обещание данное мне, выполнять не обязательно. Обиду в голосе он не сумел скрыть, даже за юмором. Мои предыдущие личности тоже частенько его обманывали, стало как-то неловко. Ну, не устраивает пример со мной? Давай с тобой, быстренько перевёл тему Призрак. Сколько раз он клялся в верности, а потом изменял «Изменял?» Горячие капли пролились на плед и немного на пижаму. «Ай!» «Угу», — радостно закивал дух. «Врет, может?» «Хотя нет, он меня никогда не обманывал». Я отставила кружку. «Разве история не гласит, что он любил... Эм... Ту девушку?» «Мокро. Неприятно. Пришлось сменить одежку потому что сушить я пока не умела. За этим делом обнаружила две странности. Я не стеснялась переодеваться при ленте, а он... Отвернулся. «Любил», — легко подтвердил призрак. «Но ты же понимаешь, времена были другие, и мужчина прав имел гораздо больше, чем женщина». «Бардак, во всех смыслах!» С измученным стоном я заползла под сухой край пледа. «А ты?» — внезапно вцепилась в ленту взглядом. «Со мной была другая проблема». Легко ухватил суть вопроса он. «Я не скрывал, какой я, и она не могла этого принять. Зато я никогда не врал». «Молодец, ты заслужил какао. Не выдержала и съязвила я. «Ну, правда, я творил вещи гораздо хуже». Мигом осознал свою ошибку Ленте. Я поджала босые ступни под плед и тяжело вздохнула. Одни несчастья от этих магов. Угораздило же вляпаться аж в троих. Однако же мои суждения оказались правильными. И Теблос больше не создавал проблем. Даже лишнего взгляда в мою сторону себе не позволял. Относился как к обычной студентке. Девушки всегда чувствуют подобные вещи. Ну, то есть, всё нравится они кому-то или нет. Могу со всей ответственностью заявить, что чувства дикана ко мне умерли и были похоронены. Сандер, правда, по-прежнему ему не доверял. Даже больше. Но это нормально, маги все параноики. Другие просто не живут достаточно долго. Учёба всё ещё иногда казалась адом. Я провалила с треском традиционные защитные контуры, зато придумала свой собственный. Не совсем контур. Вылепила из специальной массы ручку и приделала её к стене в холле тренировочного дома. Это была моя третья попытка отработать практику И всё. Кроме меня, войти не смог никто. Даже Тифи с Теблосом. Они, конечно, быстро догадались, что руку надо пожать, но моё творение не признало в них хозяев. И не впустило, конечно. Сотворило все нужные контуры вместо меня. Креатив оценили. Правда, я целый месяц всё свободное время тратила на то, чтобы перенастроить получившийся артефакт. Зараза, не пускал в тренировочный дом никого, кроме меня. Но и с этим справилась. Мне Сандер помог, и ведьмы с форума. Я там познакомилась кое с кем. Лен тоже откровенно веселился и предлагал просто оставить этот дом себе. Ну, раз никто другой войти в него всё равно не может. сви пока так и не помирились. Каждый раз при встрече она упорно делала вид, что не замечает меня. Её подруги сочувственно смотрели. Ну и всё. Тогда-то и стало ясно, что они именно её подруги. Я раза три пробовала сделать первый шаг. Должна же Вебека понять, что её обида несправедлива. Но она не поняла. А я чувствовала себя действительно в чём-то виноватой, поэтому с концами перебралась в компанию приятелей Сандера. Но обидно было просто до слёз. орт тоже как-то незаметно стал сидеть с нами. Хоть что-то есть в магическом мире постоянное. Отдельного упоминания достойны мои ловцы снов. Один ловец. Дело было в последний день зимы. Я уже достаточно отдохнула от своего изобретения. Учёба в последнюю неделю выдалась не особенно напряжённой и захотелось сотворить что-нибудь уютное лично для себя. Почувствовав и одобрив такой порыв, Академия подсунула мне коробку для рукоделия, проволоку, много разных ниток и ещё нужного по мелочи. Я так увлеклась, что даже лента сбежал к Сандеру. Сплетение синего, серого и серебра. Хитрый узор. побольше свисающих кисточек и прорва усилий, чтобы закрепить получившееся творение над кроватью. Когда я свалилась с неё и расшибла коленку в кровь, Академия сжалилась и помогла. Красиво! Будто даже дышаться в комнате стало иначе. В ту ночь я приоткрыла окно, высунула нос в получившуюся щель и жадно вдыхала остатки уходящей зимы. Волшебный, искристый, по большей части счастливый. И в этом стылом веянии Где-то очень далеко мне мерещился тонкий, ещё совсем незаметный аромат зелени и цветов. Словно он прилетел оттуда, где всё это уже есть. Специально для меня. И я улыбалась. Бытность ведьмы сделала меня совсем другой. Раньше мне бы и в голову не пришла подобная романтическая чушь. Залезала под одеяло с улыбкой на губах. С ней же провалилась в царство снов. Кошмаров не ожидалось. Но вот опять я стою в тренировочном доме, Дрожжет ощущение его боли, слёзы катятся по щекам. Ещё не оставляет ощущение чужого присутствия, близкого и опасного. Оно заставляет лихорадочно оглядываться по сторонам. Зеркало, то самое, что пропало из комнаты Сандера, лежит на полу. И над ним вьётся туманная дымка, призрачная. Густеет, складывается в человеческую фигуру. Её я отлично узнала. «Девочка моя!» — тянула ко мне руки призрачная незнакомка. «Беги от них, ты свободна!» Не успела я толком испугаться, как сон рассыпался искрами. Я резко села, хватанула ртом воздуха. Фух, ловец над кроватью одну за другой поглощал серебристые искорки, и узоров на нём будто бы становилось больше. Занятненько. Нас ещё не учили толком ими пользоваться. Надо бы порыться на ведьминском форуме в поисках информации. В первый день весны солнце не только выглянуло, но и припекло так, что зажурчали ручьи. Невероятно, вчера стоял зимний холод, только мне в морозном воздухе мерещился аромат южных цветов. А сегодня уютная академия вновь неуловимо изменилась. Посветлела, раздвинула шторы, поставила на окно каждой ведьме по небольшому букетику цветов и вместо традиционного какао поила нас фруктовыми чаями. Можно подумать, у местной природы и магии где-то там висит расписание. Цветок, подаренный Сандером, оттаял, и в луже из-под своего бывшего плена дожидался, пока я его посажу. И даже тот факт, что под ногами опять чавкала грязь, особенно не расстраивал. Кто-то из уютных духов нарисовал бабочек на моих жёлтых резиновых сапогах, и я опять невольно стала предвестницей нового модного веяния. Сама жизнь будто потекла чуточку бодрее. Учёба, несколько ночей в библиотеке, свидания с Сандером, письма родителям, вылазки с ребятами в город по выходным. Мешал только злосчастный конкурс, в котором мне удалось продвинуться достаточно далеко, из-за чего на меня всё ещё смотрели, не как на других. Уже без ненависти, но с завистью и восхищением. В случае ведьм сложно сказать, где заканчивается одно и начинается другое. Скорее бы всё осталось позади. Однако третье испытание заставило ждать себя ещё целый месяц. Его опять разделили на два. И зал показался непривычно большим, потому что теперь за заданиями пришли всего три участницы — я, Кель и Рахелла. Последняя не скрывала уверенности в своей победе. Ну, это мы ещё посмотрим. «Пора заканчивать с конкурсом», — объявила Тифи, оглядев нас. «Через месяц у пятого курса экзамены хорошо бы сосредоточиться на них». Мы сознательно закивали. Ни одной мне хотелось поскорее выбраться из всего этого. Правда, теперь я оказалась в выигрышном положении, потому что только мне было всё равно, возьму я приз или нет. Скорее всего, нет. Вот и отлично. Завтра вместо первого занятия у вас состоится учительское испытание, продолжала наша декан. В этот раз обойдёмся без лишних зрителей. Утром вам выдадут луковицы. Будете сажать цветы перед замком на главной клумбе. Чьи не прорастут? Та выбывает. Но я думаю, пройдёте все. Ну, звучит просто. Прорасти так быстро цветам, полагаю, должна помочь магия самой Академии. Ну, и в чём подвох? Он точно должен быть. И в субботу в полдень собираемся здесь, выдам задание для финала. Подытожила тифи Удачи, девушки. Мы поблагодарили главную уютную ведьму нашего факультета и ушли переживать. В смысле, готовиться. Ты справишься. Я сама в себя так не верила, как верил в меня Сандер. Да без разницы, отмахнулась от всего. Мыслей сейчас больше занимал ловец снов. Он будто разблокировал воспоминания из прошлых воплощений и каждую ночь подсовывал мне кусочки. Уже я не помню, когда нормально высыпалась. Лента ворчал. Кажется, ему было немного стыдно за былое, и не хотелось, чтобы я знала. Но снимать ловца пока не планировала. Я не теряла надежды увидеть что-нибудь стоящее. «Если выиграешь, с тебя пирушка!» У Нуры был свой способ меня поддержать. Ребятам идея понравилась. Я же отделалась вялой улыбкой. Побеждать в планы не входило. Хотя я бы нашла применение деньгам от продажи дома. Интересно, его вообще можно продать? «Лучше бы тебе вылететь сейчас», — посоветовал мне лента, когда мы остались вдвоём в комнате, и я ему всё рассказала. «Почему? Не то чтобы я против, но тебе не удастся». Задумчиво и будто не слыша меня, пробормотал призрак. Прошедшие месяцы сделали его менее прозрачным, и почти неотличимым от реального человека. И я не переставала удивляться, почему его по-прежнему вижу только я. Ну и Сандр теперь. То есть я знала, что Лента использовал свою силу, чтобы скрываться от остальных, но всё равно странно. Почему? Посадить цветы просто. Призрак, наконец, изволил услышать меня. Думаешь, боевые маги всегда почему-то считают, что всё, не связанное с взрывоопасными заклинаниями и уничтожением какой-нибудь опасной пакости, это просто. «Академия всё сама сделает. Тебе надо просто воткнуть их в землю». Видя, что я не понимаю, решил всё же объяснить лентой. «А дальше так. Если уютница, так сказать, чиста душой, и намерения её чистые цветы прорастут». «Любопытно. Продать дом достаточно чистое намерение? В крайнем случае, вылечу. Меня устроит любой результат. Но лучше бы тебе провалить это задание», — повторил друг. «У меня какое-то паршивое предчувствие». Как в тот день, когда меня в последний раз убили. Что-то неясное внутри меня согласилось с ним. И всё же тот вечер я потратила, читая ведьминский форум. Раздел о магии садовых растений.